Глава третья. Только в одном они не соврали Виктору. Кузьма действительно уходил заниматься. Аверин задался целью научить Дива писать. Это не казалось сложной задачей. Читать Кузя пусть не слишком бегло, но умел. Поэтому Аверин еще в день нападения, пока Див отдыхал после лечения, сходил в канцелярский магазин и купил там пару детских книжек и прописи, и каждый день давал Кузе несложные задания. Черт, как же нехорошо, просто отвратительно выходила с Виктором. Аверину было мучительно стыдно обманывать друга. Тем более, что он прекрасно понимал, Виктор опытный и проницательный следователь, и рано или поздно он догадается, кто такой Кузьма. И тогда неприятного разговора не избежать. Аверин был уверен, что Виктор не выдаст его, и не потому, что сам пострадает гораздо больше, а в силу личной порядочности и дружеского отношения. Но дружбе наверняка придет конец. Простил бы, подобное сам Аверин. Он не знал он даже не знал, поверит ли Виктор в то, что это была глупая ошибка. Ведь сам Виктор рискует своей должностью, а той свободой, а Аверин, даже если история вскроется, отделается просто крупным штрафом за содержание дива уровнем выше, чем указано в лицензии. Другой статьи для случая с Кузей в уголовном уложении не было. Аверин не вызывал Дива первого класса и не раскармливал второй класс людьми, а значит, не совершал убийство. Он не похищал чужой талисман подчинения. Да, он не проверил Дива перед регистрацией, но это вообще не его работа. Так что он даже лицензией не рисковал. В отличие от Фетисова, который точно потеряет все. Нет, стоит придерживаться выбранного пути до тех пор, пока повышение уровня Кузи можно будет убедительно обосновать. И тогда, возможно, Виктор сможет простить ошибку. Кузя, переодетый и даже причесанный, протянул тедрать, прервав тягостные размышления. Аверин открыл пропись. Все пройденные буквы были тщательно записаны в аккуратные ровные строчки. Они с дивом уже дошли до буквы «Р». И Кузя исписал слагами с этой буквой целую страницу. — Молодец, очень неплохо, — похвалил Аверин. — Ага, — согласился Кузя. — Но все равно не понимаю я. Зачем так мучиться? Можно же просто рисовать печатный, как в книжке. А слитный писать тяжело, и читать замучаешься. Я все эти записки с большим трудом разбираю. — Так писать быстрее, — не совсем уверенно ответил Аверин. Он и сам часто мучился от неразборчивого почерка. «Спорим, я напишу печатно? Быстрее, чем самый быстрый человек?» — показал зубы Кузя. «Даже спорить не буду. Это придумано для людей, а не для дивов». «Как одежды, да? Ну, вроде того. И поучись, пожалуйста, улыбаться нормально, а то тебя моментом раскусят, особенно Виктор». «Я тренируюсь!» — Кузя снова попытался изобразить улыбку, И на этот раз получилось вполне сносно. Аверин бросил взгляд на тетрадь. А сегодня уже поздно. Завтра я тебе объясню и выдам новое задание. А с утра мы пойдем в гости. А потом, возможно, покупать свинью. И еще он наклонил голову и внимательно посмотрел на Дива. Скажи, стал бы ты жрать Дива, допустим, второго класса, одиннадцатого или двенадцатого уровня, если я такого вызову. Вы имеете в виду, напал бы я на него? Если бы он меня не трогал, то нет. Вы хотите вызвать еще одного дива на защиту? Аверин задумался. А идея не была такой уж плохой. он вот только не станет ли новый див скорее обузой, чем защитником? Не совсем. Если бы я тебе приказал его сожрать? Сожрал бы. Но вам бы этого не простил. Это почему еще? — удивился Аверин. Мою силу это почти не увеличит. По крайней мере, она даже близко не сравнится с силой того, кто вам угрожает. Значит, вы просто зря убьете дива. Это плохой поступок. Ах да. Все время забываю, что ты у нас философ и моралист. Но если бы ты встретил этого дива в пустоши, разве ты не напал бы на него и не сожрал? Напал бы и сожрал. Но это другое. Совсем другое. Див недоуменно посмотрел на колдуна. «Вы разве не понимаете? И в чем же разница? Ну, ты можешь сесть, кстати», — Наверин указал на стул. Кузя с явным сожалением посмотрел на ковер и примастился на стуле. «Ну, очень просто же. Там моя добыча может убежать. Может сражаться, может спрятаться. И у меня выбора тоже нет. Если я не нападу на Дива, это сделает он. Или кто-то другой. А я голоден, и у меня нет сил». Совсем другое. Убивать призванного безответного дива. Вот если ваш враг снова нападет и нам удастся с ним справиться, я сожру его. Можете не сомневаться. Хм. Ведь это отличная идея, уверенно смерил Кузю взглядом с ног до головы. Если нам удастся скормить тебе дива седьмого уровня, это вполне объяснит, почему ты в первом классе. Но не Виктор, черт. Нужно все-таки поговорить с ним и все рассказать. Это будет честно, и он будет знать, что в опасности. Но, с другой стороны, он будет мучиться, что не осознался в должностном преступлении. И получится так, будто я перекладываю груз с себя на него. Пока Верен терзался муками совести, Кузя сидел, уставившись в одну точку. Потом он ожил, повернулся и спросил. — Так вы, выходит, не меня скрываете, а то, что я в человека превращаюсь? И для этого хотели меня заставить вызванного Дио жрать, чтобы объяснить, почему я такой сильный стал. Не выйдет. Виктор Геннадьевич меня уже видел. А почему вообще? Ну, в человек нельзя. Странно, что ты только сейчас задал вопрос. Я ж тебя уже давно скрываю. Кузя пожал плечами. Сомов меня тоже скрывал. Мало ли вам зачем. Чтобы не завидовали, чтобы не боялись. Люди вообще Дио боятся. Я и сам скрывал, что в человеку умею. Ты был у Сумова незаконно. Это серьезное преступление. А я колдун, и имею право держать дива Но только второго класса. А ты первого, понимаешь? Не очень. Какая разница? Анонимус первого класса. А ваш брат его хозяин. И Владимир первого, и даже посильнее. А у него хозяин тот унылый, испугный колдун. Вы такой сильный, почему вам нельзя? Наверное, смирил Кузя долгим взглядом. А потом решился и принялся рассказывать. Начиная с того, какую ошибку совершил, и заканчивая тем, чем все это может закончиться. Кузя должен обладать максимумом информации, чтобы случайно не выдать себя. И он достаточно умен, чтобы сделать правильные выводы и помочь. А еще Аверину нужно было выговориться. Может, тогда на душе не будет настолько гадко. Кузя слушал его очень внимательно. — Значит, чтобы Виктора Геннадьевича не посадили в тюрьму, нам нужно поймать того дива, а я его сожру. И все. Наверен Горько улыбнулся. — Да, именно так всего-то. — Ну, тогда я вообще не вижу проблемы. Если нам его все равно ловить. Или мы его убьем, или он нас. В любом случае, ваши друзья не пострадают, так? — Ну, получается так. Внезапно Кузя нахмурился и потернул нос рукой. — А если я его съем? Вы же тогда, получается, меня отдадите в это самое, в управление? Возможно, придется, — уклончиво ответила верен Я не хочу, — отрезал Кузя. Почему? Я не хочу больше подчиняться хозяину, которого презираю. Я слышал и помню все, что вы говорили в зале, и готов полностью вам довериться, но что, если опять попаду к такому человеку, как Сомов? — Ты не совсем понимаешь. Ты будешь служить не хозяину, ты будешь служить государству. — Еще не хватало. Государство — это институт порабощения масс. — Чего? — не поверил своим ушам Аверин. — Ты что же и правда анархист когда-то съел? Кузя смутился. — Не ел. Он внезапно запнулся. — А почему это я сам не могу так считать? Аверин сжал пальцами виски. — Так, вот скажи мне. Ты же совсем не помнишь, что с тобой было до того, как ты оказался в пустоши. Я родился в пустоши. Точнее, появился. Мы не так рождаемся, как вы. Вы получаетесь из двух людей разного пола. А нас выбрасывает из огромных черных ям кучей слабеньких дивов, которых вы здесь называете бесятами. Малыши тут же начинают бороться друг с другом. Если им не повезет, то всех сожрет нашедший яму сильный див, А если повезет, уцелевшие выбираются из ямы и прячутся среди льдин. Дерутся и едят друг друга. Иногда из вашего мира в дыру выпадает какое-нибудь животное. Тогда мы съедаем попавшееся существо и начинаем менять форму, и становимся сильнее. И уже сами можем нападать на бесят и жрать их. Ну, или на дивов, которых вы, колдуны, выбрасываете в пустош. Обычно такие дивы очень слабые и легкая добыча. А мы чуем, что поблизости открылась дыра. Кому-то везет, и он успевает ухватить выпавшего дива первым. Я обычно хватал и убегал. Если начинается свалка, все рвут и жрут друг друга. Наверное, нахмурился. Подожди. Так выходит, что тех дивов, которых я вызывал и отправлял обратно, тут же сжирали сородичи. Ну да. Вы же их не просто так вызывали. Они выполняли работу и тратили силу. Нет, ну, если вы меня выкинете, мне может повести. Я сильный. И сам всех сожру. Но у слабых дивов шансов никаких. А вы что, разве не знали? Не то, чтобы не знал. Я как-то бы там не задумывался. Кузя оскалился. Но на этот раз это была не улыбка. Так вы убивали десятки, сотни дивов и даже не думали об этом. Вообще-то убивали их вы. Ну да, согласился Кузя. Только у нас выбора нет. Это инстинкт пустоши. А мы отчаянно хотим выжить. — Да, я понимаю. Аверин прикрыл глаза. Не слишком ли часто дивы стали читать ему нотации? Но следовало признать, что Кузя прав. — Послушай, — открыв глаза, проговорил он. — А если перед отправкой обратно я буду давать им отдых? Это даст им шанс выжить? Если вы их еще и накормите, вообще отлично будет. Кузя просиял. Хорошо. Так и буду поступать впредь. — Что, правда? Обалдеть! Вы, колдун! Так интересно наблюдать за вами. — Не отдавайте мне никому, ладно? Аверин вздохнул и посмотрел Диву в глаза. — Интересно тебе? — Хорошо, я постараюсь что-нибудь придумать, Кузя. — Очень сильно постараюсь. А сейчас надо идти спать. Завтра предстоит нелегкий день. — Можно подумать, они до этого легкие были, — пробурчал Кузя. — Что брать с собой, когда идешь в гости к Диву? Прежде такого опыта у Аверина не было. Поэтому он понятия не имел, что принести в качестве подарка. В прошлый раз, собираясь с визитом в этот дом, он брал оружие. Сейчас он прихватил с полки пару книг, которые счел подходящими, и сдернул за хвост с лестничных перил катающегося на них Кузю. «Что может понравиться Диву?» «Еда, конечно», — не задумываясь, ответил Кузя, обращаясь к человеку. Он огляделся по сторонам и, видимо, не найдя ничего подходящего, прикрылся занавеской. «А зачем вам? Я же сказал, что мы идем в гости. Причем идем как просители, поэтому надо произвести хорошее впечатление. Куда это можно пойти в гости к Диву? О!» Его глаза округлились, когда до него дошло. «Мы идем к Анастасии! Здорово! Я надену свою новую рубашку!» «Ой, ей тоже нельзя говорить, да?» — Ты ведь и так ей не говорил. Или говорил? — не замотал головой Кузя. — Я никому не показывал человеческую форму. Только Сомову... — Один раз хрюкнул он. — Почему? Ты же ей доверял. — Ну, — замялся Кузя. — Вдруг, узнаю что я человек, она не захотела бы мне помогать. — То есть она помогает слабым? — И ты боялся, что если она поймет, что ты сильный, то не поможет? — Но она и так чувствовала твою силу. — Мы по-разному относимся, — Тем, у кого есть человеческая форма, у кого ее нет, интересно. Аверин отметил для себя, что обязательно еще поговорит об этом. Но сейчас надо было торопиться. До прихода Маргариты нужно было успеть многое. — Так что можно подарить Анастасии? — кузи задумался. — Вино! — сказал он. — Она любит вино. «Вино — Вино? — удивился Аверин. — Вы же не пьете алкоголь. Вам от него плохо. Ага. — согласился Кузя. — Но ей нравится его запах и вкус, она сама говорила. И я видел, что иногда она пьет по маленькому глоточку. — Отлично. Куплю хорошего вина. Давай, возвращайся в облик кота и пойдем. — Эх, — вздохнул Кузя. — Рубашка. Я в ней такой красивый. — У меня есть золотой браслет с гербом рода Аверин. — Хочешь, я тебе его на шею надену? Кузя на миг задумался. — Не, он тяжелый. И будет мне мешать. И полностью исчез за занавеской.